Ему достаточно было 3 минут, чтобы понять, что он обманывал сам себя красивой сказкой о любви прилесной девушки, сочетающей в себе черты одновременно жены и матери. Всё оказалось совсем не так. Шоринов был настроен вполне благодушно, и это было первым, что насторожило Соприна. Николай был готов к подспудному тщательно завуалированному проявлению ревности со стороны Дусика, но совершенно не ожидал, что проявлений таких не будет вовсе. Ни разу не поймал он на себе косого взгляда, брошенного Дусиком из-под тишка. Ни разу не уловил в его голосе злых интонаций. Не может быть, чтобы он ни о чём не догадывался. ведь он чуял запах палёного ещё тогда, когда ничего не было, когда Николай и Катя только взглядами обменивались. Почему же он теперь так спокоен? Молодец. Молодец, что сумел быстро добраться, довольным голосом говорил Дусик. Сейчас Катерина нам ужин изобразит. А мы с тобой пока позвоним. Катя вежливо поздоровалась с Сопряным и тут же ушла на кухню. В её взгляде Николай не увидел ни тепла, ни смущения, ни радости. Чёрт возьми, что здесь происходит? Он чуть замешкался в прихожей, Надеясь, что когда Дусик уйдёт в комнату Катя выглянет из кухни и скажет ему хоть одно ласковое слово, но манёвр оказался напрасным. Саприн слышал, как шумела вода, звякали тарелки, что-то шипело на плите. Судя по всему, Катя и не пыталась улочить момент, чтобы объясниться. Когда Николай вошёл в комнату, Шоринов уже разговаривал по телефону. Да, прилетел. Конечно, как договорились. Он готов работать. Хорошо, я записываю. Юридический факультет. Кафедра уголовного права, аспирант. Зовут Юрий. Да-да. А зачем он вам? О, конечно, я понимаю. Не беспокойтесь, в кратчайшие сроки найдёт. Понял. Всего доброго. Шолинов положил трубку, растерянно повертел в руках листок из блокнота, на котором что-то записывал во время разговора. Потом медленно скомкал его и швырнул в пепельницу. По лицу его расплылась довольная улыбка. "Ну, Николай, нам с тобой сам чёрт люльку качает. Хотел бы я знать, зачем ему этот парень понадобился?" кому ему и какой парень, спросил Саприн, который не разделял непонятного восторга Дусика. Человек, который просил вызвать тебя, хочет, чтобы ты нашёл одного парня. Сделать это нужно срочно, чем быстрее, тем лучше. Фамилии и адреса этого парня он не знает. Известно только, что он аспирант юрфака и зовут его Юрием. Оплата твоей работы зависит от скорости. Если ты найдешь этого Юрия за сутки, получишь семьдесят тысяч баксов. А если найдешь за неделю, только десять. Смекаешь? Ну, положим за сутки, то я его точно не найду. Пожал плечами Саприн. Если бы дело было только в том, чтобы выяснить его фамилию и адрес, то вряд ли ваш знакомый стал бы платить за это такие бешеные бабки. Судя по всему, этот аспирант или живёт не дома, или вообще в бегах. Потому и оплата такая высокая. Правильно мыслишь, одобрительно кивнул Шоринов. И как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится, чтобы его найти? трудно сказать. Если он просто живёт не дома, а у бабы или у друзей, то дня за 3-4 я его, конечно, выцарапаю из берлоги. А вот если он в бегах или прячется, то и недели может не хватить. Кстати, если мне понадобится больше недели на поиски, то сколько я получу? Э, голубчик, об этом и речи не шло, покачал головой Михаил Владимирович. Я рекомендовал тебя как специалиста экстра-класса, для которого и недели-то много. Ты же понимаешь, разве стали бы предлагать тебе такие огромные деньги, если бы я не сказал, что ты самый лучший специалист, а потому и самый дорогой? "Ну, спасибо", усмехнулся Саприн. Выходит, я по вашей милости могу остаться вообще без гонорара, если не найду этого парня за неделю. Какого лешего вы лезете куда вас не просят? Зачем вы делаете мне рекламу? Хотите комиссионными разжиться? Получите процент с моего гонорара.